Глава шестьдесят девятое. Арсений. Не, морская рыбалка это, конечно, тема. Какого я горбыля ловил в Черном море, ты не представляешь. Да что горбыль? Я как-то с другом Себаса на шесть килограммов взял. Да ладно, прям на шесть. У меня фото есть, смеется Олег. Мужик Таисий, с которым мы уже закончили деловые переговоры. И я вроде не облажался, откликался на имя Бориса и грамотно разложил по полочкам всю информацию по сетевому обслуживанию, которое снабдил меня друг. А самое главное, я нащупал его слабое место – рыбалка. Что он за ядлый рыбак, я предположил еще, когда узнал от друга, что у Олега есть дом на озере, и я не ошибся. Упомянул пару раз, как рыбачил в Черном море, и понеслась. Сначала он достал из сейфа коньяк. Потом я достал из сумки виски. Секретарша уже несколько раз заглядывала и говорила, что доставка, которую мы заказали из ресторана, скоро будет. А мне на руку, что мы пьем почти без закуски. Я хитрю, стараюсь, чтобы мне досталось поменьше гремучего алкоголя, а Алекс себя не сдерживает. Но, честно говоря, особо пьяным не выглядит. Сколько же ему нужно, чтобы язык развязался? И все же... Сейчас его глаза сверкают, руки лихорадочно ищут в телефоне нужную фотку, а мозг, кажется, начинает отключаться. Так что надо брать его тепленьким. Ну ладно, вру, смеется он, демонстрируя мне свою фото с рыбиной в руке. Не на шесть кило сибасик, на пять там точно было. Ни хрена себе присвистываю я. Мне такие гиганты не попадались. Завидуешь? Ага. «В озере или речке, конечно, такого не поймаешь». «Ну почему я ловил сама?» «Эх, я бы на выходные рванул с удочкой на озеро», — говорит Олег. «Да не получится». «Да, я бы тоже рванул, но обещал жене, что мы с сыном съездим в аквапарк. А у тебя есть дети?» — перевожу на чувствительную тему. «Не слишком ли прямой вопрос? Может, надо было как-то со стороны к этому подойти?» «Да нет, нормально. В самый раз». Пока нет, отzewывает Олег. Но обязательно будут. Очень хочу детей. А твоему сыну сколько? Спрашивает он. Пять, отвечаю я. Сам не знаю, зачем скостил Максик угод. Наверное, чтобы не было слишком явных совпадений. И как оно быть отцом? Голос Олега слегка заплетается. Да офигенно. Сын это. Я подбираю слова. Как бы твое продолжение. но в то же время совершенно самостоятельный отдельный человек, хоть и маленький. «Я с женщиной познакомился», — вдруг произносит он. «Так, это оно. Теперь главное не спугнуть». «Поздравляю!» — я чокаюсь с ним стаканом. «Она хорошая, такая женственная, теплая, заботливая». «Серьезно? Заботливая? Это он о Таисии или у него еще какая-то женщина есть?» А главное, понимающая, всегда выслушает, слово упрека не скажет. Я все сильнее поражаюсь. Или Таисия реально преобразилась, или она так влюблена в Олега, что старается понравиться. Ну или самый вероятный вариант, она хочет за него замуж. Он чувак состоятельный, с крупным бизнесом и целым набором недвижимости, на уровень выше меня по доходам, хотя у меня еще все впереди. но она-то точно давно искала чего-то подобного. «Ну и как у вас развивается?» — спрашиваю я. «Я ей предложение сделал», — признается он. «Ого! Ну, значит, поймала она свою золотую рыбку. Тогда тем более непонятно, зачем ей сейчас Максик. Знаешь, в какой-то момент меня торкнуло», — спрашивает Олег. «В какой?» «Я узнал, что у нее есть сын». Случайно увидел в паспорте ребенок от первого брака, а она мне даже не сказала. Ничего себе! Вот как раз это меня ни капли не удивляет, но Олег объясняет поведение моей бывшей по-своему. Она очень переживала, ночей не спала, но не хотела втягивать меня в свои проблемы. А я ей говорю, ребенок не проблема, я люблю детей, уверен, что смогу принять твоего ребенка. Сильный ход, отзываюсь я. А она, Олег в задумчивости замалкает. Что, подгоняю я его рассказ? Наверное, она мне сначала не поверила, потому что вела себя как-то странно. Но я все понимаю. Она мать, у нее эмоции, не всегда разумно мыслит. Ну и что, познакомился ты с ее ребенком, спрашиваю я? Нет. Представляешь, оказывается, ее бывший отнял у нее сына. Возмущенно выпаливает Олег. Не дает видеться, шантажируют ее и при этом не разводится. Это каким гадом надо быть, чтобы лишить мать общения с ребенком. Ох ты, блин! Вот оказывается, кто я, гад, который отнял сына. Охренеть! Да уж только и могу сказать. Она так рыдала, когда мне это рассказывала. Да, Таисия неплохая актриса, умеет демонстрировать нужные эмоции в нужный момент. В общем, я тогда взял и сделал ей предложение. Говорю, «люблю тебя и твоего сына буду любить». Интересно, она завизжала от счастья? Не ожидала, наверное, что Максик косвенно поспособствует осуществлению ее планов. «Ну ты орел!» — я пытаюсь подобрать приличествующие случаю фразы. Даже не видел пацана, а уже готов любить. «Олег мне нравится. Хороший он мужик». Правда, при всем своем жизненном опыте такой наивный. Так легко попался на крючок Таисии и поверил во все ее объяснения. «Теперь осталось это брать у ее бывшего ребенка», — произносит Олег. «Я пока не сильно вник в ситуацию, у меня, как видишь, Авралы на работе. Только с юристом его через своих людей состыковался. Не так уж трудно оказалось его подкупить. Ну, правда, пригрозил маленько, не без этого. Он самодовольно ухмыляется». Ну что ж, это для меня не новость. Я получил подтверждение продажности Антона, а главное, теперь я точно знаю, почему Таисия так внезапно примчалась за Максиком.